Здесь Таис и Леонтиск спешились и, встреченные жрецами-копьеносцами, пошли к калитке в низкой ограде, отделявшей мощный двор от аллейки парисов, в конце которой находился горбатый мостик и лестница, перекинутая над бассейном сада, прямо на нижнюю террасу. По ту сторону калитки к ним приблизилась ногая-привратница. Она собрала в горсть свои густые волосы окунула их в серебряную чашу с ароматной водой и брызнула на входящих. Внезапно она вскрикнула и закрыла лицо руками. Таис узнала свою финикинку. — Олеонтиск, задержи их на минуту! — кивнула она на суровых жрецов. Подошла к Заашт и с усилием отвела ее ладони от пунцового лица. — Они тебя уже наказали? За что? — Тебе плохо? Говори скорей. Из бессвязно торопливых слов Таис поняла, что Финикинку заставили делать что-то невыносимое. Она отказалась, ее послали в храм Анаитис, и после вторичного бунта приставили сюда, привратницей и первой утехой усталых паломников. Что было в храме Анаитис? Первая ступень таинств? Да. Они хотели заставить меня участвовать во второй, Заашт снова спрятала лицо, вздрогнув от нетерпеливого стука копий, резко опущенных жрецами на землю. «Бедная ты! Плохая из тебя жрица! Надо выручать тебя!» «О, госпожа!» В голосе Феникинки теперь было гораздо больше мольбы, чем в ее просьбах отпустить в храм. Таис, не рискуя больше задерживать жрецов, пошла дальше. Верховная жрица вместе со жрецом встретила их не в храме, а на нижней веранде. Новый знак почтения. Леонтиск поклонился ей и, подражая Таис, принял на лоб мазок душистого масла. Затем он развязал большую кожаную сумку, которую бережно нес сам всю дорогу, и подозвал копьеносца, тащившего вторую. На широкий выступ цоколя храма высыпалась груда золотых и серебряных цепей, браслетов, крупных драгоценных камней, искусно выкованных бесценных диадем. Из второго мешка с глухим тяжким стуком высыпались золотые слитки. «Это только часть. Сейчас принесут еще четыре таланта. Жрецы не привыкли носить такие тяжести». Верховная жрица глубоко вздохнула, и глаза ее заблестели от жадности. Воистину, дар Александра был царским. «Мы заботились здесь о нашей прекрасной гости», — ласково сказала она. «Надеюсь, что она довольна?» «Довольна и благодарна. Хвала Великой Матери», — отозвалась Гетера. «Могу ли я еще что-нибудь сделать для тебя?» «Можешь, властительница храма. Отдай мне назад мою рабыню, Финикинку зашт. За Ведь ты обменяла ее? — Да, так, но сейчас видела ее на цепи у ворот. Она не прижилась в храме. — Поэтому несет наказание? Таис посмотрела на Леонтиска, и тот без слов понял ее. — Пожалуй, я верну тех, что несут золото, как бы в раздумье, — сказал он. «Не возвращай!» — подняла руку верховная жрица. «Негодная финикийка не стоит и сотой части. Можешь получить свою строптивую рабыню назад». «Благодарю тебя!» — снова поклонилась Таис и, скрыв улыбку, попрощалась с властительницей знаменитого храма. Заашт, забыв обо всем, с криком «Ты здесь, моя красавица!» бросилась к Салмаах, оросив ее шею слезами. Один из воинов дал ей нарядную хламиду и посадил за спину. Тем же порядком тесолицы выехали со двора, и Таис навсегда покинула обитель Кибеллы, великой матери и владычицы зверей.